Глава восьмая. Майора Сафина в следующем 1997-м обвинят в коррупции и превышении должностных полномочий. Причем со взяткой его тогда крепко подставили. Областной отдел собственной безопасности копал под него знатно, будто по заказу, не дав Руслану и шанса доказать невиновность. Крутого адвоката обычный мент, конечно, не мог себе позволить, вот и попал. Ну а что произошло на самом деле, не слишком большая тайна. Он перешел дорогу одному коммерсанту, который устроил пожар на складе, чтобы скрыть недостачу. И тот заказал Сафина через знакомых в областном ГУВД. Дескать, лезет не в свое дело. Очень странно ведет себя майор, ведь недостачей ОБЭП должен заниматься. А тут он нездоровый якобы интерес проявляет. И те взяли майора в разработку. А он просто хотел срубить правильную палку, так как ОБЭП у нас беззубый и не поспевал за всеми махинациями предпринимателей. По итогу, вменив ему получение взятки, суд признал его виновным и поехал сафин этапом на красную зону. Но через год, что случается крайне редко, почти никогда, открылись новые обстоятельства. но ну, не сами по себе открылись. Это мы, сотрудники уголовного розыска, тряхнули этого коммерсанта. И он выдал тех, с кем работал. Повезло, и суд отправил дело на дослед, а после приговор отменили, и Сафин вышел на волю. Восстановился в органах, но горечь осталась. Потому он сразу уволился и ушел на пенсию, уехав в деревню. Хотя до самых последних дней, как сам Руслан Маратович мне говорил, когда я приезжал к нему на рыбалку, жалел о тогдашнем своем решении. Надо было остаться на службе. В общем... Обстоятельства этого мутного дела я вспомню обязательно, и коммерса я знаю. Поработаем мы с этим, такого не допустим. А пока у нас на очереди Толик Коренев. Ему надо работать в нашем отделе, а начать дело ставит палки в колеса, не переводит. Толян парняга хваткий, ему в убойном самое место. И сам он горит желанием работать с нами. С такими мыслями я направился в кабинет Шухова, раздумывая, как заставить подполковника подписать рапорт на перевод Толику. Но знал я Шухова лучше, чем он думал. За столько-то лет изучил его повадки и скверный характер. Проблем с этим не будет. «О, Пашка, здорово!» Мчащийся куда-то по коридору Устинов остановился, чтобы со мной поздороваться. В руках он держал огромные советские ножницы. «Я тут к девкам забегал» тебя, кстати, Руслан хотел видеть. Я с ним поговорил уже. Лады. Довольный Василий Иванович хитро огляделся по сторонам и помчался дальше. Устроил какую-то пакость, не иначе. У Шухова был отдельный кабинет, еще без секретарши, зато с ремонтом и вентилятором. И там же стоял один из двух компьютеров, подаренных нам в начале года спонсорами-бизнесменами, благодарными, что им помогли с раскрытием краш на их правда Мы-то эти компьютеры так и не использовали, ведь их поставили к руководству. Компы — роскошь сейчас в наших краях неописуемая. Но что у Шухова, что в кабинете начальника ГВд Федорчука, эти компьютеры не работали. Иногда только на планерках Шухов включал свой горизонтальный системный блок, который при этом гудел, как турбина самолета, и смотрел на пузатый монитор с благоговением, не особо понимая, что делать дальше. Потом выключал. Зато когда начальство сидело за столом перед компьютером, показательно занеся над ним руку, мол, вот буквально секунду назад от работы оторвали, выходили хорошие снимки в газетах. Я остановился у двери Шухова и поднял руку, чтобы постучать, но услышал голоса и, как и полагалось хорошему оперу, прислушался к ним. Там заседала делегация, это я разглядел через щелку. За столом сидел начальник гвд Федорчук, толстый седой мужик. Постоянно красный из-за высокого давления. Вечно он пил таблетки горстями, но это, видимо, не особо помогало. Рядом с ним по правую руку расположился Шухов, почему-то радостно сияющий. А напротив него несколько вояк в форме и пара человек, одетых по гражданке. У одного диктофон, у второго фотоаппарат. Ага, значит, журналисты. А напротив всех них сидел дедок в военной форме. Высокий, в кителе, с генеральскими звездами и дубовыми петличками. С хорошей для его возраста осанкой. Генерал Загорский после отставки из армии решил заняться политикой и метил в областную думу. Вот и журналистов с ним видели часто. И сейчас пришел поблагодарить милицию за помощь. «Хотя, думаю, о том, что медали украл его собственный внук, нигде не напишут. Напишут, мол, злоумышленник найден и понес наказание, а все остальное любопытным обывателям знать не положено». Судя по всему, официальная часть закончилась, и они просто беседовали. «Вот никогда бы не подумал на внука!» – мощным голосом говорил дед-генерал. «Я вот говорил сыну, что ремнем надо, ремнем внучка по наглой жопе, а он не слушал». И вот что вышло. Совсем от рук отбился. «Вот и я про что», — вторил ему Шухов. «Все проблемы от недостатка воспитания». «А где тот парнишка-то, что медали нашел? Хотел ему руку пожать?» «Да он на дежурстве сегодня. Ну, я ему передам все ваши пожелания, товарищ генерал». Вот хитрюга Шухов. Толика даже не позвал. Сам принимает поздравления и позирует перед камерами. «Нет, так дело не пойдет». Я огляделся в коридоре и в два прыжка оказался у соседнего кабинета, где сидели опера отделения по раскрытию имущественных преступлений. Толик должен быть там, он хоть и переехал в кабинет к нам, но работал пока по своей старой должности и часто прободал с имущественниками. Так и было. Я заглянул к ним в кабинет и сразу увидел его с расческой перед зеркалом. «Толя! Коренев!» – позвал я громким шепотом. «Шухов зовет!» Там пришел генерал, благодарить тебя за найденные медали. Журналисты с ним, быстрее, пощелкать тебя хотят». «О, бегу!» Он вскочил со стула. Только на входе в сам кабинет он замялся, услышав бубнеж Федорчука за закрытой дверью. «А точно меня звали?» Толик испуганно посмотрел на меня. «Иди уже!» Я запихал его внутрь и сам просочился за ним. «Вызывали?» спросил смутившийся Толик, оглядев собравшихся. «Коренев?» Шухов удивился. «А ты чё здесь?» «О, это же он!» Генерал поднялся. «Тот парнишка! Вот его снимите обязательно, товарищи журналисты, как он ловко всё нашёл! Молодец, парень, хвалю!» А ещё, вставил я пять копеек, товарищ подполковник просил напомнить, что он пообещал лейтенанту Кореневу, если тот найдёт медали, подписать ему рапорт о переводе в убойное. Уловив недоуменный взгляд журналистов, я пояснил. «Ну, то есть в отделение по раскрытию преступлений против личности. Вот медали найдены». Генерал, пожимавший руку Толику, повернулся к Шухову, и их всех засняли в такой позе. «Ну, после такого-то просьбу надо уважить, да?» «Обещал?» — угрюмо спросил Федорчук. «Вот и делай». «Только собирался?» — Шухов полез в бумаги. «Вот и как раз приготовил все». Судя по всему, рапорт он потерял, поэтому просто написал внизу чистого листа «не возражаю», поставил подпись и сегодняшнюю дату и сунул бумажку Толику в руки. «Вот, пиши рапорт новый, твой с ошибками был, я его выкину. Принесешь мне, у руководства я сам подпишу». А затем Шухов повернулся ко мне и еле слышно с прищуром пробормотал. «Смотрите у меня, Васильев, шустрый больно». Наконец, после нескольких вспышек камер, Толика выпустили. Он выскочил в коридор и тут же замер, как столб, глядя на серо-желтый, чуть помятый в спешке листок с визой шефа. В другой руке он держал черный пакет, врученный генералом с чем-то тяжелым внутри. «Ты, конечно, можешь на этом листе выписать себе премию или взять отгулы», – пошутил я. «Но лучше накидай эрбортец на перевод, пока железо горячее» что то похоже, он меня не вызывал». Толик сощурил глаза и пристально посмотрел на меня. «Толян, какая разница? Дело сделано?» «Сделано. Медали нашёл, признание получил. Перевод тоже у тебя в руках. Иди давай к Сафину, пока он не ушёл, а я к дежурному спущусь. Материал у нас нарисовался любопытный. С девушкой надо поговорить. Заявление написала. Надо опросить, что да как. А раз девушка, это мы мегом Толя побежал было по коридору, но остановился, повернулся ко мне и сказал «Спасибо, Паха». «А что хоть в пакете?» – спросил я. Он остановился и посмотрел внутрь, тут же просеяв. Внутри оказались две бутылки дорогой экспортной ржаной водки, крупные красные помидоры, огурцы, буханка черного хлеба и здоровенный шмат сала с мясными прожилками. Но генерал не понаслышке знает, как порадовать оперов. Свой человек. «Вечером», – я махнул рукой, – «спрячь и Устинову пока не показывай». Он умчался в наш кабинет, а я спустился на первый этаж. Скандал у дежурного я слышал даже на лестнице. Ермолин уже ушел со смены, на его место заступил Сурков. Он и отбивался от следователя прокуратуры. «Ну зачем ты меня вызвал?» – негодовал следователь Румянцев. Пухлый краснощекий парень, которому все на вид давали лет 20 хотя ему уже за тридцать. «Ясно же, забухал дед, ушел за гул а девка эта, внучка, истеричка колхозная, запаниковала. Не надо всякую ерунду регистрировать, он сам бы пришел завтра». «Положено так», – промямлил усатый дежурный Сурков и неодобрительно зыркнул на Румянцева в ответ. «Вдруг что случится? А я опять крайний буду. Вдруг его там убили, а потом проверка, и я опять виноват. Ты что ли отвечать будешь? Нет, с меня спрашивать будут». «А меня зачем вызвал? Трупа нет. чем мне там делать? Пусть опера или участковый бы прошвырнулись, а потом бы мне позвонили, если что». «Потому что ты дежурный следователь, а вон там, — Сурков показал на меня, — дежурный опер. А по правилам, Димка, если человек пропал, нужно делать осмотр, как положено, дело возбуждать, даже если тело ещё не нашли. Но ты же сам прекрасно знаешь. Вот ты сегодня дежуришь, ты и занимайся, а то я опять крайним буду». «Если по каждой потеряшке убийство возбуждать, вся страна темнухами завалится», — продолжал разоряться тот. «Ой, не лечи меня, румянцев. Знаю я, как вы там возбуждаете. Материалом держите и волокете, пока рак на горе не свистнет. Короче, положено выезжать на заявление о пропаже прокурорскому. Вот я тебя и поднял». Оказаться крайним, как часто говорил Сурков, это его самый большой страх. Чуть что случалось, он страховался по полной. Он единственный в гвд кто действовал всегда строго по УПК, по инструкции и по приказу, чтобы избежать проблем. И действительно, по каждому чиху мог поднять среди ночи начальника и трезвонить во все колокола, даже если в отделе просто прорвет трубу в туалете. Но и следователь Румянцев, та еще ленивая жопа. Это я понял с первого дня, когда с ним познакомился. Он и теперь развел руками и вздохнул. «Мне будто заняться нечем, мухого деда искать, бумагу марать». «Не все так просто. Там странное дело. Влез я. По месту жительства пропавшего на квартире посторонние люди живут, которые будто бы ее купили. Слышал я о подобных вещах, и мне они не нравятся». «Ну, мало ли», — спорил Румянцев. «Может, собутыльники его не выгнал? И что теперь делать?» «Ну, я пока прошу заявительницу». Я внимательно посмотрел на следователя. «Да нет, сам он не узнает ничего. Только время потратим». «А ты пока пинай дежурного, чтобы дал участкового в помощь и криминалиста. Пусть соберет группу в полном составе». «Ты чего это, Васильев, раскомандовался? Так-то я старший оперативно-следственной группы». Он нахмурился. «Если ты не в курсе». «В курсе. Ну и какие будут указания, товарищ руководитель следственно-оперативной группы?» спросил я с усмешкой. «Кроме того, что я сказал». «А, э, ладно». Румянцев поморщился. «Занимайся, Васильев», по намеченному плану. Он отошел к столу, у которого под одной из ножек был засунут свернутый восемь раз лист бумаги, чтобы не шатался. Сел на стул с отломанной спинкой и стал что-то писать. «Это дельце с пропавшим детком мне не досталось в первой жизни. Его на дежурных сутках кто-то другой отработал. Но раз я его не помню, значит слепили по итогу отказной или возбудили на корзину и глухарем повесили». Это сейчас Сафин дал его мне по рекомендации Якута, будто бы проверить меня на чем-то серьезном. Но пусть даже я по нему ничего не помню. Опыт-то остался, его не пропьешь. Надо раскрутить его побыстрее. Заодно буду заниматься своим списком в записной книжке. А работа в поле на дежурных сутках может неплохо мне помочь найти хвосты других дел. Ведь подавляющее число небытовых преступлений, странно это или нет, совершается одним и тем же контингентом. Город всегда полнится слухами, так что нужно оперативные позиции свои нарабатывать. И скоро я, так или иначе, выйду на киллера Федюнина или тех отморозков, которые устроят налет на кассу завода. И не пропущу момент, когда вернется из Чечни Орлов, вмешаюсь в ход событий, чтобы не сколотил свою ОПГ из подобных ему боевых ветеранов, не знавших, куда приткнуться в мирной жизни спустился Толик, причёсанный и довольный. «Готовился, блин. Ведь придётся опрашивать женщину, а этот бабник своего не упустит». «Ну что, Паха, где она?» Не скрывая улыбки, спросил он. «Судя по тону, ту нашу старую ссору забыл не только я за давностью лет, но и сам Толик. Где там наша заявительница? Ещё не ушла?» Но городской интеллигент, сын художника и учительница музыки не ожидал, что вместо симпатичной молодой заявительницы Придет крепкая деревенская баба. Ей хоть и под 30, но выглядит заметно старше, зато сильная, привычная к тяжелой работе и громогласная. И очень, очень разговорчивая. Сели мы в бывшем красном уголке, который приспособили как закуток под всякий хлам и сломанную мебель. Своей комнатой для опросов-допросов дежурная часть образца 90-х пока не разжилась. А тащить в кабинет женщину мы не стали. Тут спокойнее. Как раз у бюста Ильича свободное место было, и даже стол там стоял приличный. Правда, вместо стульев были только старые лавки, но это сейчас дело привычное. На голове у Любы цветастый газовый платок, на плечах китайская ветровка, староватая, но чистая и починенная. Женские сапоги из черной кожи совсем не по погоде, они явно уже для более поздней осени». Но, скорее всего, Люба просто надела все лучшее для поездки в город, чтобы повидаться с дедом. Всего за пять минут мы узнали, что у нее есть дети, Машка и Колька, кошку зовут Светка, и она пятнистая, а собака откликается на кличку Байкал. Что муж Петька работает трактористом, и он тот еще алкаш, который ухлестывает за какой-то людкой с почты, пока заявительница Люба не дала ему по горбу кочергой. Ну а потом она перешла к делу. «А я приехала к нему на автобусе. Вон, 5000 стоил», — чуть ли не кричала она. «Звал меня, чтоб с этой больницы его увезла, на квартиру-то. А мне-то некогда, картоху копать пора. Корова вон недоина осталась. Я соседку попросила, чтобы подоила, и сена ей подбросила. А я же знаю, что она половину молока себе заберет». «Что с дедом?» — спросил я. «Так говорю уже все бегом успевала». Но надо было ехать, а то знаю, что он опять забухат. Всегда бухат, как папка вон мой, царствие небесное. Тот тоже каждый день гулял. Ох, зеленый змей ему в ребро. Так что с дедом?» Толик устало потер лоб и склонился над листком бумаги в клеточку, куда собирался вносить стоящую информацию, но пока только нарисовал сбоку косичку. «Так приезжаю, а в больнице его уже нету», — заявила внучка. «Говорят, выписали?» «Ну, думаю, все. Забухать старый значится. Вышла тогда попутку ловить давай, а он говорит, за пять тысяч довезу. Пять тысяч. А морда не треснет. За пять тысяч то». «Так, стоять!» — я поднял руку. «С чем он лежал в больнице? По какой причине?» «Я-то откуда знаю. Положили, положили. Старый же. Он еще тогда с спуста мне звонил на почту. Мне туда пришлось бежать. Все побросало. Жаловался, что кормят плохо и уколов много ставят. а еще Курова совсем нет». «Значит, почему заболел дед, вы не знаете?» «Да нас коры увезли. Он еще ругался. Зачем, мол, все же здоровый как конь?» «Так», — я пометил это себе в уме. «В больнице его не оказалось. Тогда вы пошли к нему домой». «Ага, ага», — Люба закивала. «А там какой-то мужик открыл морда, во!» Она показала руками. «Бандит?» — спросил я. «А я откуда-то знаю. На нем не написано». Толстый, жена у него там тоже толстая, дети бегают, собака такая мелкая, гадина лает, мне сапоги нюхает и рычит. Тьфу, а не собака, у меня кошак больше. И говорит, иди-ка ты, мать, отсюда, квартира моя, я ее купил, твоего деда знать не знаю. Собака, говорит, Толик заулыбался, мужик этот, собака-то что скажет, брехает только впустую, а плюгавенькая ее кошка моя задрет. Во как, произнес я и переглянулся с Толиком. «А документы на квартиру они показали?» «Нет!» – распалившись, уже почти рявкнула женщина. «Говорят, вали отсюда, а то в милицию позвоним. А я говорю, сама туда пойду, чтобы вас выгнали отсель. Ну не вас в смысле, а их. А то поселились там у деда. Вот и пришла к вам». «Понял, Толик?» – я поднялся. «Проверь, что там за жильцы и собака такая. Сгоняй в больничку, потрещи с врачами». Узнай, что за диагноз у пропавшего был. И каким макаром его вообще туда запихнули, если он здоров. И вы тоже. Я посмотрел на женщину. Если что-то важное вспомните, говорите Толику. Но сами в квартиру деда больше не ходите. Ждите окончания проверки. Если что важное, звоните в отдел. Спросите лейтенанта Васильева, то есть меня. Или Коренева. Я похлопал Толика по плечу. «А вы их выгоните?» С надеждой спросила она. «А то двухкомнатная хата, а там они поселились. Дедовская же, а у него больше нет никого из родней, кроме меня». «Выселяет гражданка суд, а мы ищем преступников и злой умысел. Может, действительно ваш дед продал хату? Если нет, то заберем постояльцев в новое жилище». Я кивнул в сторону обезьянника. «Разберемся, в общем». Толик начал было спорить, с чего это я командую, но я усадил его на место. «Ты собери пока все, что можешь», — шепнул я. «А я подготовлю остальное. И поедем с тобой туда». Сафин сам сказал, что это дело нам доверит. Но надо себя показать, чтобы доверял. Поэтому поработаем, да, Толик? Ну, лады. Коренев вздохнул, поправил челку и приступил к рутине. Я вышел из красного уголка и пошел в дежурку, чтобы договориться о машине и взять следователя, пока он не свалил к себе в прокуратуру. «Он для дела мне нужен» как сансанычу «Пятая нога». Но протокол осмотра ведь тоже надо кому-то писать. По потеряшкам всегда так. Положено осмотреть место последнего проживания пропавшего на предмет возможных следов крови и следов борьбы. Но память и оперская чуйка услужливо вторили где-то в глубине меня. «Да, знаем точно, как и откуда растут хвосты у таких дел, и нам они не нравятся». Вспомнились другие глухари из прошлой жизни, с похожими эпизодами, когда хаты на раз-два отжимали. И почему это меня заботит? А потому что пока Люба рассказывала, я вспомнил, что отец за неделю до гибели интересовался такими вот пропажами пожилых людей. Приходил к нам в отделение, искал, есть ли связь между всеми этими делами и подозревал, что это может проворачивать какая-то УПГ чтобы завладеть квартирами. Так что выясню сам, вдруг это дельце тоже из той оперы. После его гибели я рыл в этом направлении, но ни на что не наткнулся. Молодой был, зелёный. А вот сейчас, по горячим следам, могу выяснить новые подробности. У дежурного я застал снова ругань до потолка. «Ты смотри, что творят!» Шухов бросил перед дежурным пачку газетных вырезок, аккуратно разрезанных по полосам. «Ты как за этими газетами смотрел?» «Я же тебе всю пачку оставил!» «Я эти ваши газеты не нанимался охранять!» Сурков потянулся за телефоном и начал набирать номер. «У меня своё начальство. Сам бросил, а дежурный опять крайний. Смотреть надо было!» «А что случилось, Вадим Петрович?» Участливым голосом спросил я. «Про нас тут статейку написали, видал Васильев?» Шухов взял первый лист из стопки вырезок. «Как мы преступления раскрываем и с мафией боремся!» Я вот в киоск утром заехал специально, в шесть утра, взял побольше пачку, чтобы по всем кабинетам раздать, чтобы почитали мужики про нас, про наше ГУВД и УГРО. Вернее, не про нас, а про Шухова и немного про Федорчука, потому что хоть все листы и разрезаны на полосы, но фрагменты их довольно хрош видно. А кто-то взял, разрезал все страницы по полосам и в туалете положил. Представьте себе, я зашел, а там на тебе». «Так люди подумали, что газеты надо по назначению использовать», – ехидно заметил Сурков, отвлекаясь от телефонного разговора. «А там вырезки лежат с этой статьей», – закончил Шухов, игнорируя Суркова. «Прямо для этого самого дела. Етить их в сраку. С нашей статьей представь себе. Поймаю засранца, ноги из жопы вырву». «Как у кого-то совести хватило», – пробасил за его спиной Устинов так громко, что Шухов вздрогнул. «Опять уважаемым печатным изданием вместо испорченных листов пользоваться. Кстати, у нас же в бюджете заложено, да, Вадим Петрович, туалетная бумага?» «Откуда?» – воскликнул Шухов. «Я же вам, мужики, предлагал сложиться, чтобы купить». «А мы сложились, разве нет? А бумаги так и не появилось?» «Потом поговорим». Подполковник торопливо ушел, прижимая к себе спасенные вырезки. «Потом». Устинов покачал головой. Потом ехидно усмехнулся и пошёл в сторону туалета. На ходу он достал из кармана ещё несколько таких листиков, чтобы снова повесить их в сортире. «Хорошо, что сегодня вы дежурите, Марк Фёдорович». Я наклонился к окошку дежурного. «Насчёт этого пропавшего деда. Другой бы на вашем месте никакие меры бы не принял. А там всё серьёзно оказалось. Вдруг какая проверка, скандал бы был. Ой-ой, а крайним-то бы опять дежурный стал». «Ещё бы!» – тот посмотрел на меня, как на лучшего друга. «Вот ты, Пашка, человек умный. Сам всё видишь, что творится. Только ошибёшься, и с говном сожрут». «И не говорите, Марк Фёдорович. Нам теперь необходимо съездить на место его жительства. Всё оформить. Нужна машина. По горячим следам, так сказать». «Ща Пашка будет. Ты же без собаки?» – с тревогой спросил он, уже подняв трубку. «А то вдруг какая проверка. Давича из области проверяющий приезжал». Так он какашки собачьи возле крыльца увидел. И так орал, так орал. Обижаешь, Марк Фёдорович. сансаныч у меня культурный. Но сегодня я без собаки. Пока дежурный искал нам транспорт, вернулся задумчивый Толик, держа в руке блокнотик. «И что дальше?» Он посмотрел на меня. «Тут что-то нечистое. Сначала думал Де Толканавт, а вот потом засомневался. Что-то мне кажется, что внучка из-за квартиры приехала, всё бросила» а там какие-то люди другие. Какая-то схема это мутная. Ты что думаешь?» «Не только думаю, я знаю, что это. Это Толян, чёрные риэлторы, зуб даю». «Чего? Почему чёрные? Ха, в чёрных плащах, что ли?» Это он пока веселится. «Вот ты деревня. Я думаю, деда обманули. Квартиру продали, а его самого... Короче, надо искать концы, потому что они, суки, жадные, и на этом не остановятся. 100 пудов серия будет».